Глава 6. Официальный палач. Ирак. Город Эрбиль. Раэль со шпионской подозрительностью буквально по буквам изучила список блюд фешенебельного ресторана «Эрза». Ресторан, как и остальные Войнкаве, пригороде города Эрбиля, где с давних пор селились поклонники религии кудесника, специализировался на шашлыках. На каждом столе была установлена мини-жаровня с раскаленными углями, и любой посетитель мог готовить сырое мясо по своему вкусу, разной степени прожарки. Сонные усатые официанты целой толпой тактично стояли в стороне, ожидая, пока Раэль сделает выбор. Та отложила меню. «Баранину я не буду», — отрезла ангел. «И вы тоже. Не смейте ее есть в моем присутствии. Это адское жаркое, ибо для него режут агнца». А у меня хреновые ассоциации с закланием Агнца. Вы все усвоили, слуги Ада? Агнец, ягненок, во многих религиях является символом ангела. Безусловно, вздохнул Калашников, предвкушавшись сочность барани отбивной. В таком случае удовлетворимся шашлыком из цыпленка. Против заклания курицы Раэль ничего не имела, поэтому Алексей с визьмом облегчением заказал официанту три порции шиш-таука на углях. Вскоре на жаровне появилась курятина, издающая восхитительный запах. Малинин несколько встревожился. — А как насчет водки? — робко вопросил казак. — Барышня, что скажешь? Специально ж достойный ресторан в выбирали. В других басурмане засели. Одна пепсида, фанта богопротивная. за зря. Айнкава вообще страшно понравилась Малинину. Он чуть не посчитал это место раем. Магазины с алкоголем красовались на каждом шагу, и на вывесках рядом с бутылкой виски был обязательно нарисован крест. Выпить, однако, хотелось не только из тех соображений, что и всегда. Левая рука висела на перевязи, пуля прошла на вылет, не задев кость, а водка хорошо заглушает боль. Залечить рану Раэль не могла, падшие ангелы теряли способность исцелять, ибо предназначена для убийства, а не для исцеления. — Водку я, разумеется, пью, — сухо сообщила Раэль, посеяв бурю экстаза в сердце Маринина. — Но только хорошую. Надеюсь, абсолют тут имеется? Казак, вскочив из-за стола, замахал официанту. Запотевшая литровая бутыль, уютно стукнувшись донышком, встала рядом с шашлыком. Малинин с чувственным профессионализмом разлил водку по стаканам. — Ну, со знакомством! — Он скосил глаза на грудь Раэль и облизнул губы. Как говорили у нас в станице, на доброе вам здоровьечко, барышня. Раэль, как благочестивый ангел, наотрез отказалась чокаться со слугами шефа. Но водку ахнуло залпом одним глотком. Маленин долил ей еще. Через час Калашников, пребывавший не в одном глазу, с тревогой наблюдал за трансформацией казака и ангела. Малинин и Раэль сидели, едва ли не обнявшись, и обменивались жалобами на жизнь. На столе сиротливо жались две бутылки абсолюта, одна опустевшая, другая была полна лишь наполовину. Ангел расстегнула плащ, на пол сыпались серые с блестящим отливом перья. Она предпочитала пить, не закусывая. — Ты меня уважаешь? — ставил Раэль вопрос ребром. «Сволочь буду!» — клялся Маленин и стучал себя в грудь. «Хочешь знать мою мнению? Ты вообще молодец! Терешься лихо, гнем плюешься, а как с двух люгеров шмаляешь! Я в тебя прямо втюрился! Давай на брудершафт!» Раэль, впрочем, от сближения отказывалась. не е Скорый ты слишком, слугада. Я с демнами не целуюсь, а вот шмалять...» Научишься запросто, если падший ангел. Это тебе не фигнёй бюрократической в небесах страдать. У небесных ангелов воскресенье выходной, а мы падшие пашем, как валы в поле. Хотя ладно, бонусы тоже есть. Если ты падший, лицензию на убийство от голоса получать не надо. Мочи кого захочешь. Ну и остальное для нас никаких правил. Видишь, я водку спокойно пью» соберемся бывало бутылчик десять говорим хором затянем ава мария и такая тоска по потерянному раю возьмет малинин сердцем чуял пора подбивать клинья но не знал как вот эдкая штука он словно невзначай прижался к теплому крылу Раэль. — я чисто интересуюсь но можно падшим ангелом с мужиками спать Раэль приблизила к нему лицо так, что их губы почти соприкоснулись. Малинин чувствовал ее дыхание, пахнущее абсолютом. — Можно, — цинично усмехнулась она. — Только смотря с кем. Малинин задрожал всем телом, как лось в брачный сезон. — Кстати, интересно, — вклинился в воркование голубков-калашников, — почему у тебя серые крылья с серебристым отливом? «Что это значит?» Раэль лихо опрокинула стопку водки. С улицы донесся звон колоколов. Началась молитва в церкви святого Иосифа, здание здании с зубчатыми стенами, походившем на Вавилонский зиккурат. У порога каждой из церквей Анкавы прохаживались охранники с автоматами. Как обычно, здесь опасались терактов. «Любопытно, что бы они сказали, если б знали, в двух шагах пара посланцев Ада пьет водку с ангелом». — подумала Раэль. — Разве сложно догадаться? — выдохнула она. — Это признак падшего ангела. Служители рая носят белые крылья, слуги преисподней черные. Да-да, в аду мало конкретных ангелов зла, но они все же есть, включая шефа. А мы, братство розы, между ними, поэтому крылья серые, типа металлик. Официант снял с углей новую порцию шиштаука, Разложил по тарелкам. Не сдержавшись, Калашников откусил кусочек. Куриная грудка пахла дымом, горячая и сочная, промаринованная в йогурте с местными специями. — Тебе ведь часто приходилось убивать? — Калашников спросил это мирным, вполне скучным тоном, типа, тебе подлить еще соус. Раэль, впрочем, вопрос не удивил. — А как ты думаешь? — Конечно! Последние три года я официальный палач Братства Розы. Если нужно кого-то убрать, обращаются ко мне. Кроме того, я борюсь со злом, как бы банально это ни звучало. Что-то в стиле сериала «Декстер». Вы, должно быть, слышали про такие вещи, как убийство авторитета китайчика, покушение на главу мафии Деда Абдулу или последний расстрел в Хаяте. Я убила сотни людей, скажу честно. Она наколола на вилку помидор брызнувший красным соком. — Я не испытываю ни малейшей жалости. Это были не люди, а попросту ублюдки. Они недостойны того, чтобы ходить по земле, как, впрочем, и вы, слуги ада. Разве я грешна в том, что перестреляла кучу бандитов, насильников, педофилов и жуликов? Это все равно, что гусеницу раздавить. Малинин захлебнулся водкой и восхищением. Под влиянием горячительного напитка он собрался произнести тост за дружбу ада и рая, но Калашников, хорошо знавший поведение напарника, наступил ему под столом на ногу. «Возражений здесь не имеется», — произнес он, глядя в светлые глаза Раэль. «Но вот что мне хотелось бы узнать. Отчего же в подземелье цитадели Киркуха печать братства Розы» открыла мне истину?» Где искать разгадку похищения образцов ДНК? По сути, она действует так. Если есть желание, луч из печати рождает в твоей голове образ, тот, что указывает путь. Однако ты говорила, в братстве все сходят с ума, пытаясь найти похитителя, но не отыскали даже заказчика рекламы. Почему? Раэль воззрилась на него с изумлением. — В предании исхода из рая сказано, — прошептал ангел. Только тому, кто воскрес из мертвых, откроется истина. Портал должен был явить свое знание лишь одному кудеснику, но, как уж водится, произошел сбой. Никто из чародеев, кто наложил заклятие, не предвидел, что в Киркуке появятся другие люди, пережившие смерть и воскрешение. И портал сработает. Печать приняла тебя за кудесника, поэтому ты узрел откровение. Калашников полуприкрыл глаза. Ему виделись конические крыши желтого храма среди гор, сплошь залитого светом, одного из первых на земле, где собирались поклонники солнца. Лалеш набатом прозвучало в голове. Малинин не замедлил воспользоваться паузой, подлив раэль водки. Та глотнула, как и прежние рюмки, залпом и шумно выдохнула. «Девка-то не дура выпить!» — обрадовался Малинин. Его мозг услужливо рисовал видения, но они были весьма далеки от тех, что наблюдал Калашников. Казаку представлялось исключительно Раэль, причем при полном отсутствии одежды. «Как зовут того, кто объединил вас?» — очнулся Калашников. «Мазахаэль!» — жуя курицу, сообщил Раэль. Первый соратник шефа из тех четырех ангелов, что поддержали неудачную революцию на небесах и были свергнуты из рая. Число падших увеличивалось, и вскоре Братство Розы стало серьезной организацией, имеющей огромное влияние на земле. Тетрархия, то есть четверка падших ангелов, незримо управляет Москвой за спинами князей, царей и императоров. Один в правительстве, один в Госдуме, один в мэрии и один в администрации Кремля. Москва их проклятие. Им суждено вечно править с городами, погрязшими в пороке, пока те не рухнут в крови и пламени, как Вавилон, как Пальмира. Про Мазахаэля есть скротное упоминание в Библии, остальное сократили». Первая база братства после изгнания располагалась в Междуречии. И знаете, вашему городу никогда не будет счастья, пока Мазахаэль и его братья здесь. Видя конец трапезы, официанты принесли три блюда с ломтями арбуза. — О, сколько народу-то обрадуется! — усмехнулся Калашников. В России, как я помню, спокон век судили-доредили. И почему ж при таком богатстве мы так плохо живем? Кого только не обвиняли. И евреев, и американцев, и политиков. А тут все просто. Мы под властью падших ангелов. Даже масоны, представьте себе, ни при чем. Впервые в истории России появился шанс свалить вину на кого-то реального. Он подмигнул Малинину. Тот наклонил бутылку над рюмкой Раэль. — А вот скажи мне, — вкратчиво с охотничьей интонацией спросил Калашников, — для чего Мазахаэлю нужны образцы ДНК-кудесника? Зачем он гоняется за ними, стараясь заодно убрать с пути всех своих конкурентов? Раэль так удивилась, что даже расплескала водку. — Но это же так очевидно! — впервые с начала беседы улыбнулась она. — Мазахаэль хочет вернуть их в рай, лично в руки голосу. Он ждал этого момента пять тысяч лет, пока представится благоприятный случай для всех падших ангелов – заслужить прощение. Каждый из нас тоскует по раю, и нет ни одного, кто не мечтал бы вернуться. И сейчас, когда существование самой веры поставлено на карту, Мазахаэль и братство Розы явят себя спасителями. Они докажут голосу любовь и преданность, а он, вне всяких сомнений, примет их обратно в лоно рая. Но если похититель успеет обнародовать данные, конец, нам нужно его найти. Калашников крепко задумался не более чем на тридцать секунд, словно блондинка перед покупкой сумочки от Гуччи. Не кривит ли Раэль душой, говоря об успехе их предприятия? Скорее всего, она заблуждается. Впрочем, какое его дело? Мы найдем его, пообещал Калашников. Нам укажет путь древний храм к северу от Масула, святилище курдов езидов. Луч из печати показал, там ждут тайные знаки и источник особой воды, дарующий великое прозрение. Ехать недалеко, думаю, на такси домчимся за два часа. Эй, официант! На стол шлепнулась пачка иракских динаров. На выходе из Эрзы Малинин попытался обнять Раэль. — Давай я подержу тебя, барышня! Ты так шатаешься! — Я иду ровно! — огрызнулась ангел. — Убери руки! Хуже будет! Малинин не последовал совету, и напрасно. Раэль с размаху ударила его в глаз. Из рукава просыпались серебристые перья, Улица никак не отреагировала на события, лишь пара прохожих украдкой обернулась. — Ты слуга ада! — заплетающимся языком объявила Раэль. — Между нами не будет ничего общего. Еще раз грабли свои распустишь, шею сломаю. — Ты уже пыталась, — вздохнул Малинин, трогая наливающийся нежный голубизной синяк. — Причем несколько раз. — Ладно. — «Я мужик терпеливый!» Махнув рукой, Калашников остановил желтое такси «Тойоту». Водитель зарядился на странца адскую цену, но Алексей не стал торговаться. Раэль, хрустя крыльями, влезла на заднее сиденье, откинула голову на кожаный валик, закрыла глаза и засопела, моментально отключившись. Маленин в расстройстве посмотрел на спящего ангела. Он испытывал ощущение ребенка, развернувшего фантик шоколадной конфеты и нашедшего соленый сухарь из черного хлеба. Казак оглянулся по сторонам. — Ваш брудь! — шепнул он тоном заговорщика. «Ну — что, нам вот прям так срочно, вот сию минуту в этот массул надо ехать. Может, сначала тут по соседству в гостиницу завернем? Недолго, это всего лишь на полчаса. Какая ж ты редкостная свинья, братец, разозлился Калашников. Дама, видишь, пьяная в стельку, а ты с ней собираешься в отеле Амура крутить. Маленин тоскливо взглянул на колокольню. Так вот то ты и оно, страдальчески вздохнул он. Напрасно, получается, девку поил. У нас в станице и в свое время. Эх, да что бестолку душу морозить! Когда еще такой случай представится? А все вы со своей работой да расследованием. Где? Где же моя любовная линия в такую-то мать? Игнорируя Марининское брызжание, Калашников указал напарнику на передние сиденья, рядом с шофером, а сам разместился возле спящий раэль. Водитель завел мотор, бормоча себе под нос что-то на курдском языке. И тут Калашников был готов поклясться. Рядом с автомобилем встал человек его роста с пристальным любопытным взглядом. Алексей моргнул. В следующий момент он понял, возле машины никого нет.